Глава восьмая. После разговора с Люмьером я отправился прямиком к дому Скариэла. Уже подъезжая, я вдруг подумал, что, возможно, его нет на месте, а мы даже заранее не созвонились. Машины Эдварда у дома не оказалось, и я уж решил, что мои опасения подтвердились, но, несмотря на это, все же позвонил в дверь, а когда на пороге возник недоумевающий Джером, с облегчением выдохнул. За его широкой спиной показалась теплая черная куртка Скэриэла. Значит, он дома. Не хотелось думать, что он отправился куда-то в пальто в такую холодрыгу. «Привет», — произнес я. «Мне нужно...» Но Джером, не выслушав, просто развернулся, оставив меня в дверях. «Поговорить со Скэром». Очередной гостеприимный жест со стороны Джерома. Я вошел на ходу, стягивая шарф. Джером быстро поднялся по лестнице, видимо, чтобы сообщить о моем приходе. Или, стремясь убраться с глаз долой, не желая перекинуться даже парой слов. Этот парень просто не переваривал меня и совсем этого не скрывал. Наверное, так и поступают ниши. Они не лгут, не лицемерят, а сразу показывают свое истинное отношение. В этом были и плюсы. Пока я по-хозяйски наливал себе стакан воды на кухне, ко мне спустился удивленный Скорелл. Он был в растянутом черном свитере, словно с чужого плеча, в клетчатых домашних штанах, и впервые в этом доме я видел его в носках. «Привет!» На его лице появилась радостная улыбка. «Что-то случилось? Ты мне звонил?» Он вытянул телефон из кармана и бросил короткий взгляд на экран. «Не звонил. Надо поговорить». Я сделал еще один глоток воды. Скорб беззаботно подошел ближе. Нахмурившись, я вытергу губы тыльной стороной руки. «О чем?» — он не спускал с меня глаз. Я вылил недопитую воду в раковину и сполоснул стакан. Скорилл словно чувствовал, что разговор выйдет непростым и выглядел слегка нервозным. Не будь я с ним так долго знаком, может, и не заметил бы этого. «Мы можем остаться наедине?» «Конечно!» — кивнул Скорилл. Джером в это время не спеша спускался по лестнице, но, услышав мою просьбу, замер. Раздражение так и читалось на его лице. Я бы не удивился, пошли он меня куда подальше. «Оставь нас», — обратился к нему Скорел. На долю секунды я расслышал в его голосе металлические нотки. Джером развернулся и тяжело поднялся по лестнице. Я дождался громкого хлопка двери, донесшегося со второго этажа, прежде чем заговорить. Джером явно давал понять, что он очень зол. «Интересно, у него вообще бывает хорошее настроение?» Каждый раз, когда я его видел, он был мрачнее тучи. Скэрилл улыбнулся мне, но я не смог ответить ему тем же. «Я все знаю», — проговорил я тихим голосом. «О чем?» «Почему ты врал мне?» Мысленно я дал себе подзатыльник. Вопрос звучал, как в третьей сортной драме. «Я хотел сказать, что...» «Слушай, Готи, я не совсем тебе понимаю», — Скэр нервно хихикнул. «Это пранк или что?» Он вальяжно уселся на стул. «Репетируешь роль для очередного проекта? Ставите от Элла Шекспира в лицее?» Несапно он поднялся, вскинул руку и угрожающе продекламировал, обращаясь к холодильнику, сверкая при этом напускным гневом. «Сейчас! И так покайся добровольно! В твоих грехах, за тем, что даже клятвой, от каждого отрекшись обвинения ты не сломить, ни изменить, ни в силах...» «Суровое решение мое». Примечание. Перевод Петра Вейнберга. Я хотел выглядеть как можно более суровым, но не удержался и прыснул от смеха. Скерриелл расслабился, увидев мою реакцию, и вновь улыбнулся. «Ладно». Я сел и постарался взять себя в руки. «Я хотел сказать тебе, что знаю твой секрет, и мне обидно, что я узнаю его от другого человека». «Секрет?» переспросил он, затем ахнул, прикрыв рот рукой и затих. «Да», — кивнул я. Скайрел выглядел испуганно. Меня не покидало ощущение, что он опять собрался шутить. «Я должен был признаться раньше, но да, ты должен знать мой секрет». Это точно не о том, о чем я собирался с ним говорить. Глядя на не трудно было догадаться, что он снова решил разыграть меня. «Я ни черта не понимаю в сортировке мусора и иногда пихаю пластик не в тот пакет. Тебе Микки рассказал?» «Что? Какой Микки?» раздраженно бросил я. «Он забирает наш мусор по утрам», как ни в чем не бывало, продолжил Скэрил, так еще и махнул рукой в сторону окон. «Вечно мной недоволен, говорит, что я ленюсь, и за это мне приходится платить штраф». Он прищурился, подвинулся ближе и шепотом переспросил. «Так это Микки меня сдал?» «Блин, Скэр, я серьезно!» — повысил я голос. «Тогда ближе к делу!» Вдруг без тени и насмешки выдал он, хотя секундно и ранее откровенно потешался надо мной. Голос стал ниже взгляд надменным. «Если есть что предъявить, ты не ходи вокруг да около!» Скэрилл откинулся на спинку стула, расправил плечи и словно стал выше, глядя на меня сверху вниз. У чистокровных много свободного времени. Вы любите тратить его почем зря». «Да пошел ты!» — бросил я. Меня внезапно разозлило то, что Скэр часто проводил негласную черту между нами. Смена поведения и интонации выбила из колеи, словно я разговаривал с незнакомым человеком. Не знаю, чего я ожидал, когда поднялся и направился к холлу. «Стой, подожди!» — произнес он за моей спиной. Я повернулся и увидел, что Скэрилл уже успел подняться следом. «Прости, у меня плохое настроение с утра. Проблемы в школе». «На дистанционке?» «Да», — чуть помедлив ответил он. «Ничего сложного, просто много задают и не всегда успеваю выспаться. Вот и ругаюсь со всеми. С Джеромом и Эдвардом тоже успел с утра подцапаться. Только сейчас я заметил, что выглядел Скэрилл уставшим, измученным». Мешки под глазами, бледная, почти серая кожа, он даже немного схуднул, и как я раньше этого не заметил. «Слушай», — я подошел ближе, — «ты владеешь темной материи?» «Ну да», — кивнул он, — «все полукровки владеют, ты не знал?» «Ты понял, о чем я?» — Скэрил смотрел на меня долгим, нечитаемым взглядом. Я не мог понять, о чем он думает, хотя раньше казалось, что все его эмоции так ясно написаны на лице. «Ты это узнал от другого человека?» — уточнил он. «Да». «От кого?» «Это важно?» Впервые я видел Скэрилла таким разъяренным. «Если кто-то сбивает тебя с толку, обсуждает меня за спиной, то да, это важно, и я бы хотел об этом знать». Повисло напряженное молчание. Не знаю, как долго бы это продолжалось, если бы у Скэрилла не зазвонил телефон. Он недовольно глянул на экран и сбросил звонок. «Мог и ответить», — проговорил я. «Не хочу», — Скэрилл отложил телефон на кухонный стол и взглянул на меня, сложив руки на груди. «Ну так что? этот Джером?» «Нет», — растерянно буркнул я. «Мы с ним вообще не общаемся». «Тогда...» — Скэрилл требовательно приподнял правую бровь. «Люмьер Уолдин, друг Гидеона», — со вздохом произнес я. «Мы с ним не знакомы». «Зато он, кажется, всех знает», — я пожал плечами. «Следил за нами». «Зачем?» Я зевнул, прикрывая рот рукой. На меня вдруг навалилась усталость. Я плохо спал ночью, встал рано, и этот тяжелый разговор со Скэриэлом окончательно измотал. «Я присяду?» Указав на диван, я, не дождавшись ответа, сел. «Ты заболел или что?» — спросил он, садясь рядом. Его пристальный взгляд никуда не делся, а я уже хотел побыстрее закончить с разговором. «Нет, просто тоже не выспался. Не знаю, зачем Люмьер этим занимается, но он военный, а у них всегда проблемы с головой». Скэрилл усмехнулся. «Он сказал, что я владею темной материей». «Да, причем на очень хорошем уровне». «Люмьер решил, что я в курсе, и типа, ну, похвалил тебя. Он подумал, что мы вместе тренируемся. А теперь представь мой шок, когда я это услышал». «И что ты подумал по этому поводу?» «Что он бредит?» «Или спутал тебя с кем-то?» «Я пришел сюда, чтобы выслушать тебя, но, кажется, ты не хочешь признаваться». Скорел нахмурил брови и уставился куда-то в сторону. «Не хочешь говорить?» «Я боюсь». тихо произнес он. «Чего или кого?» Я сел, как Скайрилл, отзеркалив его позу. Он действительно выглядел слегка испуганным. Кусал кубу, мял пальцами диванную подушку, беспокойно дергал ногой. «Что кто-то узнает о моих способностях и может что-то сделать? Это ведь ненормально». «Что сделать?» «Не знаю. Я много чего боюсь», — поежился Скайрилл. Например, в запретных землях есть подпольные бои без правил. Такой, как я, там сразу станет сенсацией. Все захотят посмотреть, как с помощью темной материи я смогу защититься. Зачем? Ради денег. Бойни с чистокровными почти не бывает. У вас есть дуэли, но на них не добивают, нет зрелищности, жестокости. Полукровкам и нишам нужны кровь, кишки, месиво, убийства. Вы не используете темную материю, чтобы кого-нибудь убить рать выживания. Вы ею кичитесь, как родословной или богатством. Если пропадет чистокровный, начнется расследование. Если пропадет полукровка, всем будет плевать». Я не знал, что ответить. С одной стороны, это не укладывалось в голове. Кто организует бои без правил в наши дни? С другой стороны, запретные земли — это не то место, о котором я знал достаточно. Скорее, мои познания близки к минимальным. Я был там только один раз, да и то закончилось все большим скандалом с Гидеоном. На каком-то уровне темной материи? Скэриэлл был в смятении. Я уже решил, что он не ответит, но вместо этого Лоу медленно вытянул руку. На его ладони показалось темное пламя, совсем маленькое, как от спички. Этим владеют все полукровки. Я видел такое у Кевина и у Сильвии. Наблюдая за Скерриелом, я заметил, как он напрягся, и пламя начало расти и приобретать очертания непонятной фигуры. Вскоре на его ладони скакал темный конь. Он бил копытом, шагал, а затем ринулся галопом продолжая оставаться на месте. «Вау!» — изумленно выдохнул я. «Как у тебя это получается?» «Ты этого не умеешь?» — удивился Скерриел, опустив руку. Я расстроенно проследил за тем, как конь испарился. «Шутишь? Я еле оформляю материю в стрелу. Мистер Аврель, наверное, считает меня полным неудачником. Из-за проблем с темной материей отец хочет отправить меня к психиатру». «Все так плохо?» «Да. Тебе бы к нам в лицей». «Я нечистокровный», — усмехнулся Скайрил. «Да, но...» — я запнулся. «Но ты владеешь темной материей лучше меня». Мистер Авреэль обалдел бы от твоих способностей. Да все бы обалдели. «Не знаю, Готи», — Скэрилл тряхнул головой. Прядь темных волос упала ему на глаза, и он небрежно убрал ее за ухо. «Боюсь, что узнают другие чистокровные, или, что хуже, узнают в запретных землях». «Ты всегда держал это в тайне? Никто не знал? Твои родители, ну, я имею в виду до того, как их не стало, Эдвард, Джером?» «Никто не знает». Я понял, что владею силой уже после смерти родителей. Но ты подозревал, что Джером тебя выдал. Я думал, может, он в курсе. Я ему ничего не рассказывал, но мы живем в одном доме. Он мог увидеть и сдать меня. Люмьер тебя увидел и сдал. Ему можно доверять? Я не хочу, чтобы он растрезвонил об этом. На лице Скайриэла возникла гримаса боли. Он прикрыл глаза, плотно сжал губы и шумно выдохнул через нос. «Наверное, можно», — неуверенно произнёс я. «Ты в порядке?» Он выжил из себя мучительную улыбку и кивнул. Голова разболелась. «Я поговорю с ним, скажу, что это секрет. Может, таблетку?» «Ага», — кивнул он. «Приму потом и лягу вздремнуть». «Когда ты узнал, что владеешь на таком уровне? Это же уму непостижимо, полукровка силой чистокровного». «Я...» начал было он. «Послушай, Готи, я не уверен, что знаю, когда это началось. Просто мне было интересно, что еще можно получить помимо этого». Он перевернул руку ладонью вверх, и вновь возникло маленькое пламя. «Этим владеют все полукровки. На пересечении границ мы обязаны предъявлять материю, чтобы нас не спутали с нишами. Когда я был маленьким, это пламя не давало мне покоя». Скорел. как завороженный смотрел на собственный огонек. Я тут же вспомнил, с каким лихорадочным взглядом он рассказывал про Александра Македонского или Артюра Рембо Сейчас он также увлеченно говорил о темной материи. «Если представить темную материю как навык, способность, разве нельзя ее развить?» — эмоционально продолжил он. «Это как с рисованием». Низшие, будто рожденные без рук, они и заведомо не могут взять в руку кисточку и что-то нарисовать, и этим им забивают голову с пеленок. У тебя нет темной материи, не пытайся, ты создан беспомощным. Но что если…» Он сосредоточенно посмотрел на меня. «Что если отбросить эти рамки? Ты знаешь, были художники без рук. Всему можно научиться. Та же история и с полукровками. Нас учили, что наш максимум — создать пламя. И единственное практическое применение этого темного пламени — проверка статуса на границе. А что, если не слушать никого и улучшать то, что дала тебе природа? «Ты думаешь, что каждый низший или полукровка может добиться уровня чистокровного?» — ошарашенно спросил я. «Я не могу отвечать за каждого, но теоретически это возможно. Это может перевернуть весь наш мир. Поэтому я не говорю об этом на каждом шагу. Не уверен, что могу взять ответственность за чужие жизни, если все узнают о том, что полукровка по силе не уступает чистокровному. Создавать фигуры из темной материи — талант. Я бы не назвал эту силу талантом, — резко произнес Скайрил. В моем случае это была упорная работа сутки напролет. Со скольки лет? Сейчас уже и не вспомню, — Скайрил зачесал пятерню и волосы. Но с детства. Ты боялся мне рассказать. Мы с тобой почти не обсуждали темную материю. Я помню, как в прошлом году, перед летними экзаменами, ты был зол и говорил, что ненавидишь эту силу. Я решил, что лучше не поднимать эту тему. Ну, отлично. Теперь, оказывается, из-за моих никчемных способностей ты все это время молчал, раздраженно бросил я и затих. Прошлый год был действительно тяжелым. Я постоянно возвращался к мыслям о маме и в скором времени потерял интерес к учебе. Мои оценки скатились на самое дно, но я не проявлял должного усердия, чтобы их как-то исправить, как бывало раньше. Неожиданно я вспомнил, что отец в то время меня почти не трогал, если не считать того, что внезапно на пороге дома то и дело появлялись репетиторы. Мой характер в тот год оставлял желать лучшего. Я срывался на всех, истерил, обвинял отца за спиной — перестал разговаривать с Габриэлой и хамил прислуги. Тогда много доставалось из Кэриэл. «Я молчал с детства. Ты тут ни при чем». «Что ты планируешь делать дальше? Так и оставишь все в секрете? С твоими способностями тебе нужно было учиться в лицее или сразу поступать в Академию Святых и Великих?» «Не знаю. Пока оставлю все как есть». «Не хочешь?» — я неуверенно продолжил. «Потренироваться вместе». «С темной материей?» «Да. У меня скоро зимние экзамены. Можешь помочь? Люмьер предложил помощь, но мне с ним неловко». «Конечно», — Скэрил широко улыбнулся. «В любое время». Увидев из окна, как хитлив вышел из дома, я спустился вниз. Скэрил стоял у дивана, скорчившись. «Проверь, что входная дверь заперта». Я подошел к двери, подергал ручку и на всякий случай закрыл на еще один оборот. Повернувшись, я столкнулся взглядом с рассерженным Скэриэллом. «Он знает, что я владею темной материи. Пришлось наврать стрекороба про подпольные бои в запретных землях. Люмьер Уолдин следит за мной». Последнюю фразу Скэриэлл произнес из последних сил, прежде чем схватился завок. Я подошел к нему и осторожно приподнял свитер. Левый бок был забинтован, но кровавые разводы уже появились на бинтах. Ему нельзя было двигаться, но он все равно спустился к чистокровному. «Помоги снять!» – прохрипел Скэриел. Я аккуратно взялся за низ свитера и медленно, дюйм за дюймом, поднимал ткань, стараясь не задеть рану. До прихода Хитклиффа Скэриел принял обезболивающее и забинтованный лежал в своей комнате. Я бы ни за что не впустил чистокровного, но Скэриел был другого мнения. Как только я сообщил ему, что тот пришел, Лоу потребовал мой самый большой свитер и намеревался во что бы то ни стало спуститься. «Дальше я сам», — прохрипел Скэрилл, оставшись по грудь обнаженным. «Рана быстро заживет. Через пару дней буду как новенький». «Тебе нужен покой, нельзя было вставать». «Я знаю, Джером», — грозно бросил он, подходя к лестнице. «Этот сукин сын, Адам, еще поплатится за это». «За что Адам порезал тебя?» — тихо спросил я, следуя за Скэриллом. «Не думал, что он решится напасть». Скэрилл недовольно выдал. «Разве таким, как Адам Шер, нужна причина?» Я ничего не ответил, и Скэрилл медленно поплелся по ступенькам. От моей помощи он всячески отказывался, поэтому мне только и оставалось, что подниматься за ним, беспомощно сжимая свитер в руках».